«У нас проблемы», — негромко сказал непривычно задумчивый ворон. «Что такое?» — поднял я штуцер. Макс схватился за автомат и завертел головой по сторонам. «Волки? Или кто похуже?» «В такую метель, да еще под лазурное солнце из нор выползти может что угодно». «Ветер усиливается», — объяснил ворон. «И что?» — облегченно выдохнул я. «Буран будет вот что, надо укрытие искать» чего это ты взял?» – засомневался Макс, но тут, порыв ветра, швырнул ему в лицо горсть снега, и он поднял воротник. Я опустил на лицо шапочку. Николай поправил широкие пластиковые очки. «Глаза разуй!» – огрызнулся Ворон. Ветер стал еще сильнее, видимость упала метров до двадцати. «Смотри!» «Это же перекресток на ключи!» – спросил я. «Это ты у меня спрашиваешь?» – хмыкнул Ворон. «Кто из нас патрульный?» В этот момент из снежной мглы появился деревянный столб с прибитым указателем. Я напряг глаза и прикрыл их ладонью от летящей снежной крупы. На одной доске было выведено «Лудина, Волчий Лог». Мы выехали на перекресток и стала видна надпись на второй табличке. «Ключи Еловая». «Смотрите! Где-то слева должна быть просика. Стараясь перекрыть вой ветра, крикнул я, когда мы миновали перекресток. «Еще бы ее разглядеть!» Ветер несся со скоростью бешеного быка и швырял в лицо из-за шиворот непрерывный поток снега. Просеку мы едва не пропустили. Узкая прореха в стене деревьев на миг показалась и тут же исчезла, скрытая вьюгой. «Поворачивай!» – заорал Витрицкий, затряс ворона за плечо, указывая на проезд. Тот отмахнулся и направил лошадей на просеку. Раскачивающиеся под порывами в вьюги ветви деревьев почти задевали сани. И Ветер, усилившийся в узкой просеке, словно в аэродинамической трубе, без труда проникал сквозь одежду и забивал под нее колючие ледяные снежинки. Моментально закоченело все тело, запястье и шею начало ломить. К нашему счастью, вскоре мы выехали на широкую, расчищенную от деревьев площадку, и ветер поутих. Посреди поляны, сквозь пелену падающего с неба снега, уже были различимы огораживающие хутор стены. Добрались». «Еще бы нас внутрь пустили!» «И ни слова, что мы из патруля», — сразу предупредил я. «Идем в Туманный, за шкурами серков». «А что такое?» Да Лудина рукой подать, еще стуканут рейнджером». «Да, палево», — согласился со мной Ворон. Дергать за ручку звонка пришлось минут десять. Когда мы уже окончательно потеряли надежду, что нас услышат и начали решать, кому лезть через забор... Железная пластина, закрывающая смотровую щель, ушла в сторону. «Чего надо?» – Расслышали мы сквозь завывание метели. «Переждать, Буран!» – прокричал, придвинувшись к забору я. «Переночевать?» «Нет, переждать! Буран, переждать!» – снова заорал я. Нас бы только впустили. Если Буран не стихнет то ночевки вечером, договориться можно будет. «Кто такие?» «Промысловики! Серков в туманный бить идем!» «Сколько вас?» — хуторянин сдвинулся в сторону и попытался рассмотреть, не прячутся ли кто сбоку. «Четыре человека! Но еще нужно укрытие для лошадей!» «Заходите!» Толстенная дубовая створка немного подалась назад, и мы с Максом, навалившись, с трудом раскрыли ворота. Я обратил внимание на массивные железные петли и на отсутствие на них защитных рун. «Странно». Хутарянин в длинном меховом плаще с капюшоном полностью скрывающим лицо, отошел в сторону и освободил проезд для саней. Ветер сдернул капюшон с головы, и я успел рассмотреть узкое и худое лицо нашего хозяина. Совсем молодой еще парень производил впечатление то ли восстанавливающегося после тяжелой болезни, то ли просто постоянно недоедающего. Из-за темных кругов и выступающих надбровных дуг глаза казались глубоко запавшими. Да он совсем околел на морозе, бедняга. В лице некровинки, губы посинели. «Макс, как нога?» – спросил я, закрыв свою створку ворот и задвинув брус засова. «А? Нога?» Макс опустил руку, прикрывающую лицо от ветра. Во дворе было гораздо спокойней. Казалось, даже снег валит не так сильно. И задумался. «Нормально, нога. Не болит?» «Вот и замечательно. Не зря Кузьма Ефимович свой хлеб ест». Я вытащил из саней вещмешок и осмотрелся. Просторный двор ограничивали фасад жилого дома хлев и сарай. Или конюшня. Ну да, вон еще незаметенный снегом конский помет валяется. На противоположный отворот в стороне двора прямо у забора из сугроба выглядывала деревянная крышка и колодезный журавль. Одноэтажный жилой дом больше напоминал длинный барак. В узкие, закрытые ставнями окна не смог бы протиснуться даже ребенок. Из двух печных труб всего их торчало на крыше четыре, шел дым. Саму крышу покрывала солома, но под ней я приметил добротные доски. Странно, конуры нигде не видно, да и собаки не гавкают. А вообще не небогато живут. Обычное дело для небольших хуторов. «Куда лошадей загнать можно?» — спросил я, подойдя к хуторянину. «Распрягайте и ведите на конюшню, там стоило свободное есть». Парень указал на сарай, стоящий напротив синей барака. Макс подошел к конюшне и раскрыл одну створку широкой двери. Пока он возился с щеколдами, запирающими вторую створку, я махнул рукой ворону. «Подъезжай!» «Здесь хоть немного сарай от снега прикроет». Макс наконец справился с дверью и вошел в конюшню. «Пойду посмотрю, где лошадей можно привязать», — объяснил он мне. «Угу, так ему кто-то и поверит». Явно ведь погреться решил. Я попытался до конца открыть дверь, но из-за наметенного снега сделать это оказалось совсем непросто. Пришлось налечь изо всех сил. Витрицкий выскочил из саней, закинул за спину рюкзак с прицепленным к нему чехлом с луком и распахнул вторую створку. Ему это удалось без труда, снегу с той стороны нападало куда меньше. «На, подержи!» Я отдал ему штуцер и вещмешок и снова приналег на дверь. «Лёд!» Крик Макса заставил меня оторваться от створки и раздраженно выпрямиться. «Чего? Зачем так орать? Нельзя подойти и нормально сказать. Лед, сюда, быстрее!» Я чертыхнулся и зашел в конюшню. Ничего не понимающий хуторяне наглянулся на Сани и пошел за мной. «Чего орешь?» — рыкнул я на Макса, который чуть ли не подпрыгивал от нетерпения привязанный к столбу лошади. «Ну, лошадь. Ну, не распряженная. Выходит, этот паренек только что откуда-то прискакал. Теперь понятно, почему он такой замерзший. Но, хоть убей, не понимаю, из-за чего все эти крики. Клеймо. Я пригляделся внимательнее и разглядел выжженное на крупе тавро. Очень простое тавро. Круг, вписанный в треугольник. Сзади раздался шорох шагов. Рванув из кобуры кольт, я резко развернулся и вскинул пистолет. Все сомнения, мало ли как здесь мог оказаться конь с клеймом нижнего хутора, улетучились. Стоило мне взглянуть в сверкающие глаза хуторянина. Я нажал на курок, и парень подавился собственным криком. Тяжелая пуля, выпущенная почти в упор, ударила его в лоб и отшвырнула на пол. Оскалившись, из-под верхней губы полезли белые клыки, вампир приподнялся на локтях, но я подскочил и выстрелил сначала в левую сторону груди, потом в правую. Уже не помню, откуда в голове засело, что у кровососов два сердца. Пули 45-го калибра раздробили ребра и должны были в клочья разнести внутренности, но обольщаться не стоило. Пули надрезанные, и первый выстрел в голову вообще пол черепа снес. И уж если дыра во весь затылок, эту тварь не остановила. «Макс, ворон, на руки! Коля, осиновые стрелы доставай!» На одном дыхании проревел я, сунул пистолет в кобуру и выхватил нож. Макс ухватил задергающуюся руку вампира и навалился на нее всем телом. Влетевший в конюшню ворон поступил умнее. Схватив стоящую у стены вил размахнулся и пришпилил правую руку кровососа к доскам пола. «Дверь, держи!» Мой крик заставил бестолково суетящегося вокруг нас Витрицкого заняться делом. Я упал на колени прямо в черную лужу крови. Левой рукой ухватился за и, оттянув голову вампира назад, резко ударил вниз занесенным ножом. Клинок вонзился в открытое горло. Лезвие с хрустом рассекло гортань. Черная струя крови ударила мне в лицо. Руку словно пронзил электрический заряд, но и не останавливался, и продолжал выдергивать и снова всаживать нож. Рассеченное когтями оборотня предплечья заломило. Лезвие тесака из темно-синего стало черным. Шея кровососа превратилась в сплошную рану, а эта тварь все никак не желала подыхать. Наоборот, вампир делал все возможное, чтобы сдохли мы. Его левая нога взметнулась вверх и, неестественно выгнувшись, угодила прямо в лоб Максу. Тот кубарем покатился по полу. «А-а-а-а!» а щелканье тетивы лука перекрыл дикий вопль Витрицкого. «Макс, помоги ему!» uh, – прохрипел я, пытаясь плечом прикрыть горло от освободившейся руки вампира. Нож, угодив в позвоночник, застрял между двумя дисками. Покачав вправо, влево, мне удалось освободить лезвие и снова ударить в то же место. От двери послышались короткие, в два патрона очереди Абакана. Третье попадание в поврежденный позвонок оказалось удачным. Клинок перебил спинной мозг. Тело вампира выгнулось в агонии, но я не переставал бить ножом до тех пор, пока его голова не осталась болтаться на волосах у меня в руке. «Ну что, тварь, попробуй отрасти новую черепушку». «Или приживи эту!» Откромсанная голова полетела в дальний конец конюшни, туда, где бесновались стойлах, одуревшие от стрельбы и запаха крови лошади. Раздалось несколько оружейных выстрелов. Привязанный напротив двери конь вскинулся на дыбы, забил копытами и повалился на пол. «Опа! Надо мне к стене перебираться, пока не прилетело чего!» Убрав нож в чехол, я размял плечо, в которое мертвой хваткой вцепился вампир как бы включиться трещины не было, и посмотрел, как дела у парней. Витрицкий тяжело дыша прислонился к стене. Макс укрылся с другой стороны двери и перезаряжал автомат. Ворон осторожно выглядывал из-за поддерживающего крышу столба. Заряды дроби в колостую выбивали щепки из стены косяка. Колостую? Как бы не так. Стрелки заставили нас спрятаться и прекратить огонь. А если вампиры добегут через двор до конюшни, нам крышка. Я подскочил к двери, выглянул и, оттолкнув витрицкого в сторону, спрятался за стену. Там, где только что была моя голова, косяк разлетелся на мелкие щепки. Картеч. Но главное я заметить успел. Во-первых, до вещей, оставленных в санях, и до самих саней нам не добраться. Испуганные стрельбой лошади унеслись в дальний край двора, где их пристрелили хуторяне. Во-вторых, вампира, торчащие из бока стрелой, только что затащили в дом, и значит новая атака последует с минуты на минуту. Надо кровь из заставить замолчать их стрелков. Николай со своим луком сейчас ничего сделать не может. Не шибко толстые доски синей, тем не менее, прекрасно защищали от стрел. А вот от пуль... «Конечно, простой свинец кровососа надолго не успокоит, но если пуля попадет в ружье...» «Пуля!» «Куда мой вещмешок витрицкий кинул?» «Вот он!» Я вытащил из мешка гранатную сумку и, широко размахнувшись, катнул ее по полу к Максу. «Сейчас мы кровососом устроим!» «Приготовьтесь!» — скомандовал я. «Макс, одну гранату и только в сене. Я и Ворон тебя прикроем. На счет три!» «Раз!» Макс перестал копаться в сумке и, прислонившись к стене, замер с гранатой в руке. «Два!» Я проверил поднятый с пола штуцер и встал рядом с дверью. «Три!» Выглянув из-за стены, я выстрелил картечью в окно синей и принялся всаживать винтовочные пули в смутно различимые из-за падающего снега силуэты хуторян. Высунувшийся из-за столба ворон несколько раз перечеркнул очередями дверной проем. Когда он спрятался обратно, выскочил Макс и швырнул гранату. В ответ бухнул одиночный выстрел. Зашипев от боли, Макс метнулся под защиту стены и зажал плечо. Громыхнул взрыв. Сильно зацепило, спросил я и положил разряженное ружье на пол. Не. Пара дробин всего, поморщился в ответ Макс. Я осторожно выглянул в дверь и удовлетворенно хмыкнул. От синей осталось только основание крыльца и разлетевшиеся на пол двора доски и щепки. Даже если у них еще есть ружья, пусть попробуют нормально прицелиться через свои бойницы. «Прикройте!» На крыше послышался шорох, я вытащил кольт и выскочил из дверей. Задрав голову и разглядев забравшегося на конек крыши вампира, мне не сразу удалось пересилить себя. На первый взгляд мальцу можно было дать не больше 10-12 лет. Промедление едва не стоило мне жизни. Вампиреныш уже сжался для прыжка, когда я вскинул руку с пистолетом. Две пули попали в грудь и подкинули тщедушное тельце в воздух. Не удержавшись на крыше, вампир сорвался на снег перед конюшней. Сразу же, откатившись в сторону, он скочил на ноги, но, получив в горло стрелу с осиновым древком, забился в судорогах. Одним меньше. Из дома высыпали взрослые вампиры и понеслись через двор. Тренькнула тетива, кровосос на бегу ушел в сторону, и стрела бессильно загудела, вонзившись в стену барака. Я два раза выстрелил. Первая пуля прошла мимо, вторая снесла макушку бегущему слева вампиру и заскочил в конюшню. Так-то, -та, это вам не отстрел уворачиваться. Занявший мое место Макс влепил две пули в живот вырывавшегося вперед хуторянина. Тот сбился с шага и получил в бедро выпущенную Николаем стрелу. Оставшийся невредимым, Кровосос подхватил своих раненых собратьев и затащил в дом. Фу. Отбились. «Макс, вороны, расстреливайте этих тварей, пока они бегут. Коля, бьешь подранков». Я перезарядил Кольт. «Две последние пули в обойме должны быть с кристаллами, вытащенными из раскуроченных свинцовых хоз. Их бы для другого дела приберечь. Но не судьба». «У меня семь стрел всего осталось», — предупредил Витрицкий. «Кореново». «Надо отсюда выбираться!» Ворон лихорадочно осмотрел конюшню. «Думаешь, они еще полезут?» Вытер пот с лица Макс. «Угу», — сплюнул я. Внизу груди нарастало непонятное давление. Страх? Главное, чтобы в обход не пошли. «Не получится!» «Пятеро!» Выглядывающий во двор Макс открыл стрельбу. К нему присоединился Ворон. Опасаясь попасть под его очереди, я присел и четыре раза выстрелил в ближайшего вампира. Знакомый гад. Быстро же у него черепушка отросла. Две пули прошли выше, третья попала в солнечное сплетение, а четвертая, зацепив плечо, развернула потерявшего скорость кровососа. Мелькнула оставленная разрывной пулей кровавая дыра в спине. Два вампира покатились по земле, сбитые с ног автоматными очередями. Раздался странный вибрирующий звук. В глаза будто сыпанули мелкого песка, но неприятное ощущение почти сразу прошло. Магия. Чуть не наступивший на меня Витрицкий успел выпустить две стрелы. Одна бесследно исчезла в окне барака, вторая оторвала ухо вампира. Тот еще не успел прийти в себя после автоматной очереди, пробившей грудь и задрожала в стене. Избежав потерь, кровососы развернулись и скрылись в доме. Быстро бегают, сволочи. Николай подскочил к лежащему на полу ворону и оттащил его к стене. Тот пришел в себя, затряс головой и сел. «Не будь у Макса и Витрицкого амулетов, эту атаку мы бы не пережили. Меня и то зацепило. А ночью от магии крови наши амулеты не помогут». Жадно глотая воздух, Николай подошел ко мне. «И что это было?» «Разведка боем!» Я взял штуцер и расстегнул патронтаж. И, на мой взгляд, вполне удачная. По крайней мере, у нас осталось на две стрелы с осиновым древком меньше, а число вампиров не уменьшилось. Твою мать! С какой-то непонятной тоскливой интонацией выдохнул Макс и неуверенно поднял автомат. Я выглянул и обомлел через двор, неторопливо шла женщина. Черные волосы разметались ниже плеч. Снежно-бледная кожа казалась на их фоне ослепительно белой. Изумрудные глаза с вертикальными зрачками смотрели с холодным презрением. Длинный, подбитый мехом плащ был распахнут. На груди светился призрачным зеленым сиянием какой-то амулет. «Стреляй!» – заорал я, кинул штуцер на пол и, прицелившись из кольта, нажал на курок. Мимо. По снегу к женщине побежали вбиваемые пулями фонтанчики снега, но прямо у ее ног очередь ушла в сторону. Шумно выдохнув, Витрицкий отпустил тетиву. Стрела понеслась прямо в грудь хуторянки, но, не долетев пару шагов, едва заметно вильнула и с глухим звуком воткнулась в стену барака. Из двери выскользнул вампир и укрался за спиной женщины. Да они нас сейчас на куски порвут. «Не стреляйте!» — мне удалось рассмотреть светящийся амулет. «Ну-ну!» Подняв вдруг ставший тяжелым кольт, я выстрелил в грудь вампирыша. Получи, тварь. Пуля с кристаллом, попав в поле защитного амулета, ослепительно взорвалась оранжевым пламенем. Женщина сделала шаг назад. Окружающий ее силовой покров засветился бледно-голубым светом и ощутимо прогнулся. Не теряя времени, я выпустил последнюю пулю. Взрыв пробил, не успевшее восстановиться защитное поле. Полыхнувшее пламя опалило вампирше лицо и отшвырнуло ее на пару метров назад. Радущийся позади кровосос подхватил обмякшее тело и кинулся в дом. «Макс, готовь гранаты!» Убрав пистолет в кобуру, я принялся перезаряжать штуцер. «Следующую атаку нам не отбить. Надо попытаться прорваться сейчас, пока еще осиновые стрелы остались». Покачав на ладони переделанный Борей в зажигательный заряд медный шар, я с сожалением убрал его обратно в сумку. Неизвестно, какой магией сейчас защищен Барак. Лучше не рисковать. «Что делать будем?» «Прорываться!» Я вытащил из вещмешка пластиковую бутыль с самогоном. «Ворон, займись лошадьми!» Уже вполне пришедший в себя ворон побежал вглубь конюшни к стойлам. Вскоре оттуда раздались хлопки выстрелов и дикое ржание лошадей. Животных жалко, но что делать? Успокаивать их и запрягать времени нет. Я закинул вещмешок на спину, скрутил крышку с бутылки и начал поливать деревянные стены и солому самогоном. Если у кровососов найдутся более важные дела, например, тушение пожара, то, возможно, они не смогут сразу отправить за нами погоню. Щелчок зажигалки и над лужами самогона взвились почти прозрачные, голубоватые на концах лепестки пламени. Гранату! Я выдернул чеку, выскочил во двор, метнул гранату в дверной проем барака и, перехватив ружье, помчался к воротам. Сзади раздался взрыв, во все стороны полетели обломки крыльца. Только бы никого из наших осколками не зацепило. Выскочивший из-за угла дома на перерез мне вампир ухватился за воткнувшуюся в живот стрелу и упал на снег. Макс обогнал меня и сдвинул в сторону тяжелый засов. Подбежавшие вороны витрицки не давали вампирам высунуться, пока мы за вбитые железные скобы тянули на себя тяжелые ворота. Макс последним выскользнул в щель между створками и, развернувшись, швырнул гранату. «Бежим!» «Получи!» – заорал подскочивший после взрыва к воротам Николай и выпустил одну из последних стрел. Я повернулся. Над конюшней уже поднимались клубы дыма. Рванул Витрицкого за плечо и побежал за почти неразличимыми в метели парнями. Бежали мы долго. Ветер дул прямо в лицо. Снег забивал глаза, и только ожидание погони заставляло передвигать ноги. Окончательно выдохнувшись где-то на середине просеки, я нагнал Макса, толкнул его и, указав на лес, прохрипел: «Сворачиваем!» Если повезет, снег занесет следы, и вампиры нас потеряют. Проваливаясь в глубоком снегу, мы начали пробираться через лес. Здесь ветер был слабее и только жутко свистел в кронах деревьев. «Стойте!» «На небольшой полянке, где от падающего снега кое-как защищали несколько высоких елей», — скомандовал я. «Привал?» — с надеждой выдохнул Николай и навзничь упал на снег. «Сейчас!» Я вытащил из кармашка длинную тяжелую пробирку с черным порошком. «Живо ко мне!» «Ты чего?» — насторожился ворон. «Отвали!» Я выдернул пробку и первым делом очертил вокруг нас круг. Тяжелый, словно свинцовый порошок, высыпаясь из пробирки, отвесно падал вниз и вспыхивал на снегу ярко-белым пламенем. Жаль пробирку. На крайний случай берег. Да ну и фиг с ним. Если нас найдут вампиры, никакие охранные чары не помогут. Завершив круг, я разделил его на четыре части и начал выводить вспыхивающие пламенем надписи. За что люблю эти чародейские штучки, в порошке уже содержится необходимая магия. И самому напрягаться нет надобности. Правда, и составить таким образом можно только простейшие заклинания. Закончив ритуал, я с облегчением выдохнул и швырнул пробирку в снег. Все, прилечь можно. Николай едва держался на ногах. Какой прилечь? Шевелите ногами. Проваливаясь по колено в снег, я пошел через поляну. «Ты что сделал-то?» — побрел вслед за мной ворон. Наши ауры приглушил. Мне удалось протиснуться между двух сосен и, ухватившись за сук, вытащить завязшие в сугробе ноги. «Теперь вампиры нас своей магией найти не смогут. Часа два-три. А потом?» «Потом смогут, если мы не уберемся от них как можно дальше», — закашлялся я.